Это между небом и землёй, сказал Хатой, так что Августин понял. Он сморозил чудовищную глупость. Зона стабильности была совершенно пуста. Ни пантеры, ни острова, ни железной башни, ни океана, ничего. Хатой, который уже довольно давно молчал, прислушиваясь к каким-то одному ему слышным звуком, увлёк своих спутников в произвольном с точки зрения Августина направлении. Однако Хатой, как всегда, знал, что делает. И действительно, вскоре они оказались перед тайным пропускником, где зона стабильности смыкалась с локальной виртуальной реальностью Вин. Когда они уже собрались проникнуть в пропускник, из бескрайнего пространства зоны стабильности донёсся далёкий грохот африканских барабанов. Августина в передёрнуло при одной только мысли о новой встрече с демонами сети. Цверги заметил хотя бы тень беспокойства. Много цвергов, но им сейчас не до нас. К счастью, ландшафт не успел измениться до неузнаваемости. Стальное поле с флюоресцирующими стрелками Августин узнал сразу. И хотя то здесь, то там можно было заметить гранитные столбики причудливой формы, которых раньше не было и в помине, в остальном окрестности большой красной кнопки были вполне узнаваемы. — Веди, Августин, у нас очень мало времени, имея это в виду, — сказал Хатой. Но первым пошел Томас. Как ни странно, он успел вполне освоиться внутри ВР — и чувствовал себя вполне свободно словно был на еже утренней прогулке в сквере не хватало только поводка вскоре на горизонте показалась стена из розовых кирпичей с эмблемами вин мы почти пришли сказал Августин, указывая Хатоев в сторону цели треугольные ворота с оптически проницаемым смотровым окошком приковали к себе внимание но Августин не торопился подходить к ним он боялся, что и в этот раз они окажутся запертыми У нас несколько минут, Августин. Хатой придал своему мыслям и образу тревожную окраску. Я пойду один. Стойте здесь, сказал Августин и направился к воротам. Томас и Хатой провожали его исполненными надежды взглядами. Едва ли чёрный кудлатый Ньюфаундленд понимал, что происходит. Однако общее настроение ожидания чего-то значительного и важного передалось и ему. Августин заглянул в смотровое окошко. Вот он, постамент с надписью "Не медли" и её латинским переводом. Вот оно, безумное творение инженерного гения Бориса Михайловича Депа. Ключик к защите VIN. Августин помедлил ещё, размышляя над смыслом надписи на постаменте. Возможно, оно просто украшение. Возможно, медлить действительно нельзя. Нужно положить руку на постамент, и когда появится системное сообщение, вы активировали блоком разрушения защиты. Работа программы начнется через столько-то минут сматываться по-добру, по-здорову. Впрочем, задерживаться в локальной ВР ВИН у Августина и так не было никакого желания. Августин оглянулся. Хато и Томас стояли на том же месте, словно из военные из мрамора монументы. Августин толкнул треугольные ворота. Но его рука свободно прошла сквозь них. Часть шестнадцатая. Локи никогда раньше не пробовал Саамы. Но всё, что произошло с ним, было воспринято Локи относительно спокойно. Когда не с чем сравнивать, всё кажется естественным и нормальным. И хотя у Локи имелся весьма обширный опыт покорения различных уровней виртуального пространства, такого он никогда не видел и не чувствовал. Он долго охотился за самой, долго мечтал о ней и готовился к этой встрече. Он узнал о той всё, что смог. Он сделал всё, только бы заполучить её, и теперь она с ним. Владимир Роговцев фон потрудился на славу. Виртуальный мир открыт для него. Сегодня ему Локи не нужны ни альфа-станции, ни форсажа. Бездыханное тело Локи покоилось на водительском сиденье Форда цвета мокрый асфальт, загнанного на лесной просеке в 12 км от главного корпуса Вин. А истинный бестелесный Локи покачивался на волнах многоцветных иллюзий подлинностей Саама. Чист 17. Локи был вне себя от ярости. Авалон, созданный Борисом Депом по заказу Щуро, на той задумывался как зона стабильности, чтобы в ней всё оставалось стабильным и не поддавалось напору виртуального хаоса. Но вместо стабильности его взору теперь открывалось нечто похожее на начисто выеденную внутренность гигантского чёрного арбуза. Где-то на периферии пустоты грохотали африканские барабаны, звенели бубны и фукули новогодние хлопушки. Локи не знал, что это работа цвергов. Ему очень повезло. Волна флуктуаций, в отличие от Хату и Августина и Томуса, его почти не задела. Он миновал Мидгард, через который сейчас пробирались полчища цвергов. И они сожрали всё, оставив за собой только неумолчные барабаны, бубны, хлопушки. В бытность своим нередким гостем в Авалонии Локки толком не имел возможности ознакомиться со структурой зоны стабильности. С одной стороны, его интересовала по большому счёту только пантера, а с другой, ничего стоящего всё равно разузнать было невозможно, поскольку всюду шлялась охрана, разные там шатуны. Разумеется, и в этом Луки не сомневался, где-то был мостик между локальной ВРВ и зоной стабильности. Должен был быть. Локи помедлил, немного припоминая пристрастия и слабости Бориса Деппа. Но про свиристеля понятно. Эту фразу ключ даже Августин, если ему верить, не понимал. Про то, что муравьи скоро завоюют вселенную, тоже понятно. Наконец Локи вспомнил. Вскоре перед его глазами появилась карта главного корпуса. Часть 18. Карта главного корпуса в ее виртуальной интерпретации была похожа на бесконечно раскладывающиеся портмоне. Открываешь одно отделение, тут же появляется новых десять, каждая из которых, в свою очередь, раскрывается еще на пять. Карта была довольно поверхностной и отражала только самые важные объекты, причем имеющие непосредственное отношение к валону. Но Луки не нуждался в нудном картографическом пережевывании каждого отмеченного на карте пункта. Недаром же он десять лет занимал президентское кресло и заправлял всем и вся в столь ненавидимой им сейчас компании ВИН. Много он прекрасно помнил сам, многое домысливал, да и его и не интересовало всё. Ему важна была только установка, поддерживающая телесную оболочку живого прототипа и хозяйки аватара пантеры, то место, где лежит тело Бриджит Льюис, агента Интерпола. Кол Скорон не может встретиться с пантерой на Авалоне, он хотя бы увидеть её в жизни, пусть и погружённую по самые уши в питательный биораствор. Локи нашёл её. Точнее нашёл то место на карте, где была обозначена лаборатория Биомоз. Насколько он понимал с чурой, знал лабораторную оснастку, именно Биомоз наилучшим образом подходил для заточения пантеры. Пока Бриджет плавает в модифицированной капсуле входа, её альфа-станция транслирует ей в мозги зону стабильности. Авалон сказочный лес с недавних пор железный замок. Маленькие кошачьи радости, да и то в пределах, предусмотренных господином Щуро. Теперь никто не мешал Локи узнать, каким образом пробраться к Пантере. Минус восьмой этаж он помнил неплохо, но тогда Биомос был совсем иным. План Локи был таков – пробраться в локальный ВРВИН, доступиться до лаборатории Биомос, посмотреть на Пантеру и слинять. Иными словами, Локи решил воспользоваться лазом, соединяющим зону стабильности с локальной ВРВИН, чтобы погулять по своим бывшим владениям